Глава 19. И ад не знает ярости такой. Рита никоем образом не умерла. Ей лишь наставили синяков, поцарапали и немного придушили. В одном месте кожа на её голове была содрана. Эйлен несколько раз ударила её головой о пол, и это могло бы иметь серьёзные последствия, если бы Каупервуд не вмешался так быстро. Солберг в данный момент фактически уже некоторое время находился под впечатлением, что Эйлин действительно сошла с ума, что она испытала внезапный приступ безумия, и бесстыдное обвинение, которое он слышал из-за двери, были признаком умственного помешательства. Тем не менее, её слова не выходили у него из головы. Он сам находился в плохом состоянии и, вероятно, нуждался в врачебной помощи. Его губы посинели, щёки имели бледно-серый оттенок. Риту отнесли в соседнюю спальню и уложили на кровать. Для неё принесли мази, холодную воду и бутылочку арники. И когда появился Каупер, вот она находилась в полном сознании и чувствовала себя немного лучше. Но она всё ещё была очень слабой и страдала от травм, как душевных, так и физических. По приезде врача ему было сказано, что дама, приехавшая в гости, оступилась и упала с лестницы. Когда Каупервуд вошел в комнату, врач как раз ухаживал за ее ссадинами. Проводив врача, Каупервуд сразу же обратился к горничной, стоявшей на готове поблизости. «Принесите сюда немного горячей воды». Когда горничная исчезла за дверью, он наклонился и быстро поцеловал Риту в распухшие губы, а потом предупредительным жестом приложил палец к собственным губам. "Рита, тихо сказал он. Ты вполне пришла в себя?" Она слабо кивнула. "Тогда слушай". Он склонился над ней и заговорил медленно и чётко. "Слушай внимательно. Запоминай всё, что я говорю". Ты должна понимать каждое слово и сделать так, как я тебе скажу. У тебя нет серьёзных травм, и скоро ты поправишься. Скоро всё успокоится. Я послал за другим врачом, который придёт в вашу студию. Твой муж отправился за новой переменной одежды, и некоторое время его не будет. Мой экипаж доставит тебя домой, когда ты немного окрепнешь. Ты не должна беспокоиться. В конце концов, всё будет в порядке, но ты должна всё отрицать. Слышишь? Всё. Насколько тебе известно, миссис Кау вдруг обезумела. Завтра я поговорю с твоим мужем и представлю к тебе опытную сиделку. Между тем, ты должна быть крайне осторожна в том, что говоришь и как именно ты это говоришь. Будь совершенно спокойной. Не тревожься. Здесь тебе ничто не угрожает, и в вашей студии тоже. Миссис Каупер вот больше не причинит тебе никаких неприятностей, и я позабочусь об этом. Мне очень жаль, что так вышло, но я люблю тебя. Я всё время буду рядом с тобой. Этот инцидент не должен ничего изменить между нами, а ты больше никогда её не увидишь. Тем не менее, он понимал, что теперь всё изменится. Удостоверившись в том, что с Ритой всё в порядке, Каупервуд вернулся в комнату Эйлин, чтобы снова воззвать к её благоразумию и по возможности утешить её. Когда он вошёл, она уже встала и одевалась, по-видимому, приняв какое-то решение. С тех пор, как она бросилась на кровать со стонами и рыданиями, её настроение постепенно изменилось, и она рассудила, что если не может одержать верх над мужем и заставить его надлежащим образом раскаиться в его поведении, то ей лучше уйти из дома. Поскольку он так спешил на выручку к Крите, ей было очевидно, что он больше не любит её. что подкреплялось его грубостью и физическим насилием, когда он удерживал её. Тем не менее, она до сих пор не могла поверить в случившееся. Он так замечательно относился к ней в прошлом, так стремился к близости с ней. Она ещё не рассталась с надеждой одержать победу над ним и этими другими женщинами, ведь она слишком любила его. Но лишь разлука может принести результат. Это может отрезвить его. Она встанет, оденется и снимет номер в одной из гостиниц в центре города. Он больше не сможет увидеть её, если только не последует за ней. Она была довольна, что разрушила его связь с Ритой Сольберг, в любом случае, хотя бы временно. А что касается Антуанетт Новак, она позаботится об этом в свой черёд. У неё болела голова и ныло сердце. Горе и ярость попеременно накатывали на неё с такой силой, что она больше не могла плакать. Она стояла перед зеркалом, дрожащими пальцами пытаясь завершить свой туалет и поправить костюм для прогулок. Каупервуд был озадачен и немного встревожен этим неожиданным зрелищем. "Эйлин", наконец сказал он, приблизившись к ней сзади. "Теперь мы с тобой можем спокойно поговорить". Ты не обязана делать ничего, о чём будешь потом сожалеть. Я не хочу этого, и мне очень жаль тебя. Ты ведь на самом деле не веришь, что я разлюбил тебя, правда? Ты знаешь, что это не так. Думаю, ты могла бы проявить больше сочувствия ко мне после всего, что нам пришлось пережить вместе. У тебя нет реальных доказательств преступления, которые могли бы позволить такую буйную выходку. Ах, вот как, воскликнула она и отвернулась от зеркала, перед которым со скорбным и горьким видом расчёсывала свои золотисто-рыжие волосы. Её щёки раскраснелись, глаза покраснели от пролитых слёз. Сейчас она казалась ему такой же замечательной, как в тот первый раз, когда он увидел её в красной накидке с капешоном. шестнадцатилетнюю девушку, бегом поднимавшуюся на крыльцо своего отцовского дома в Филадельфии. Тогда она была удивительно прекрасной, и теперь это смягчило его отношение к ней. "Это всё, что тебе известно, лжец", заявила она. "Ты не подозреваешь, как много я знаю. Я не впустую потратила деньги на сыщиков, которые несколько недель следили за тобой". Подлый изменник. Теперь ты хочешь спрятать всё под ковёр и узнать, что мне известно. Позволь сказать, что я знаю достаточно. Ты больше не сможешь водить меня за нос со своей Гриттой Сольберг и Антоном Тайновек, с их арендованными квартирами и номерами в гостиницах. Я знаю, кто ты такой, скотина. И это после всех твоих заверений в любви ко мне. Фу! Она яростно вернулась к прерванному занятию, пока Каупер вот смотрел на неё, тронутый её страстью и душевной силой. Было приятно видеть такой драматический талант и создавать что во многих отношениях она достойна его. "Эйлин", мягко сказал он, всё ещё надеясь постепенно снискать её расположение. "Пожалуйста, не будь так жестоко ко мне". Разве ты не понимаешь, как устроена жизнь и для чего нужно сочувствие? Я считал тебя более щедрой и чуткой. Знаешь, ведь я не такой уж плохой человек. Он смотрел её ласковым, задумчивым взглядом, надеясь сыграть на её былой любви к нему. Сочувствие. Она повернулась к нему с пылающим лицом. Много ты знаешь о сочувствии. Надо полагать, я не проявила никакого сочувствия к тебе, когда ты сидел в тюрьме в Филадельфии, не так ли? Много добра мне это принесло, верно? Сочувствие? Ба! Сопровождать тебя в Чикаго и мириться с кучей проституток, дешёвых стенографисток и жён музыкантов. Ты доказал мне своё сочувствие, когда оставил меня здесь и отправился утешать ту бабёнку, которая лежит в нижней комнате. Эйлин разгладила корсаж и повела плечами перед зеркалом, готовясь надеть шляпку и накинуть пилеринку. Она собиралась уйти как есть, а потом послать фадетту за своими вещами. Эйлин снова обратилась к ней Каупервуд, намеренный давить со своего. "Думаю, ты ведёшь себя очень глупо. Это правда. В том, что ты собираешься сделать нет никакой необходимости". Вот ты кричишь, скандалишь на всё округу, дерёшься и теперь собираешься уйти из дома. Это ужасно и отвратительно. Я не хочу, чтобы это случилось. Ты ведь ещё любишь меня, правда? Ты знаешь, что это правда, а я знаю, что ты на самом деле не хотела говорить все эти мерзости. Ты на самом деле не веришь, что я разлюбил тебя. Да, Эйлин. Любовь, выпалила Эйлин. Много ты знаешь о любви. Разве ты когда-нибудь хоть что-то, хоть кого-то любил, бесчувственная скотина? Я знаю, как ты умеешь любить. Однажды мне казалось, что ты любишь меня. Ха. Я вижу, как ты любил меня. Точно так же, как ты любил 50 других женщин, как ты любил эту грязную маленькую шлюху Риту Сольберг, что лежит внизу. Как ты любил эту дешёвую стенографистку, Антуанетту Новак. Ба, ты даже не знаешь, что значит это слово. Однако её голос пресёкся, завершившись чем-то похожим на всхлип, и её глаза наполнились жаркими, сердитыми, едкими слезами. Увидев эти слёзы, Каупер вот подошёл ближе, рассчитывая получить некоторое преимущество от перемены её настроения. Сейчас он искренне раскаивался и хотел, чтобы она снова ощутила хотя бы каплю нежности к нему. "Эйлин, примирительно произнёс он. Пожалуйста, не будь такой жестокой. Не нужно так сердиться на меня. Я нещадие ада." Разве не лучше будет вести себя разумно? Он протянул руку, но она резко отпрянула. Не прикасайся ко мне, подлец, сердито прошипела она. Даже не думай об этом. Я не буду жить с тобой. Я не останусь под одной крышей с тобой и твоей любовницей. Иди и живи со своей драгоценной Ритой на северной стороне, если тебе так хочется. Мне всё равно. Полагаю, ты уже побывал в нижней комнате и утешил её. Ты, скотина. Жаль, что я не успела убить её. О, господи. Она с внезапной яростью дёрнула ворот жакета, пытаясь застегнуть пуговицу. Гауппервуд был буквально ошеломлён. Раньше ему не приходилось видеть таких бурных вспышек. Он не верил, что Элен способна на такое. Теперь он невольно восхищался ею тем не менее его возмущало её жестокое нападение на Риту и обвинения в распутстве брошенные ему в лицо это чувство стало причиной самого неудачного замечания на твоём месте эйлин я не стал бы так жёстко судить о любовницах сказал он скорее я бы задумался о собственном опыте Он замолчал иบ мгновенно понял, что совершил непростительную ошибку. Напоминание о прошлом, когда она была его любовницей, стало последней каплей, переполнившей чашу. Она моментально выпрямилась, и её глаза страдальчески заблестели. "Значит, вот как ты заговорил со мной?" спросила она. "Я знала. Я знала, что так и будет." она повернулась к высокому секретеру доходившему до её груди, где хранилось серебро, шкатулки с драгоценностями, щетки, гребни и расчёски. уронила голову на руки и расплакалась. это доконало её. он превратил её беззаконную девичью любовь в обвинение, брошенное ей в лицо. "ох", простонала она и согнулась в пароксизме безнадежного горя и отчаяния. Каупервуд быстро направился к ней. Он был огорчен и сильно встревожен. «Я не то хотел сказать, Эйлин», — объяснил он. «Я вовсе не собирался ни о чем напоминать, а тем более укорять тебя. Ты была моей любовницей, но Бог знает, что я любил тебя ничуть не меньше, а даже больше. Ты сама знаешь». Я хочу, чтобы ты поверила, потому что это правда. Те другие дела не имели важного значения для меня, они действительно Он беспомощно смотрел на неё, когда она отклонилась и отошла в сторону, чтобы он не смог прикоснуться к ней. Он был расстроен, с конфиужен и преисполнен безмерной жалости к ней. Когда он вернулся в центр комнаты, её отвращение внезапно улеглось. Но на смену пришел еще больший гнев. С нее было достаточно. «Значит, вот как ты говоришь со мной после всего, что я для тебя сделала!» — воскликнула она. «Ты говоришь мне это после того, как я ждала тебя и плакала о тебе почти два года, пока ты сидел в тюрьме. Это твоя награда!» «О-о-о!» Она вдруг заметила шкатулку с драгоценностями. «О-о-о!» В гневе, отвергая его подарки, купленные для неё в Филадельфии, в Риме, в Париже, в Чикаго, она откинула крышку, начала пригоршнями хватать содержимое и швырять ему в лицо. На него посыпался град безделушек, подаренных ей в моменты искренней любви и нежности: нефритовые ажереи и яблочно-зелёный браслет в оправе из витого золота с застёжками из слоновой кости. превосходные жемчужные ожерелья, сиявшие переливчатым огнём в вечернем свете, пригоршня колец и броши из бриллиантами, рубинами, опалами и аметистами, воротник с изумрудами и алмазная диадема. Она с восторгом бросала в него все эти побрякушки, рассыпавшиеся по полу, но сначала попадавшие ему в руки, шею и в лицо. Забирай это. И это, и это. Вот они. Я больше не хочу иметь с тобой ничего общего. Мне не нужно ничего твоего. Слава богу, у меня хватает собственных денег на жизнь. Я ненавижу тебя. Я презираю тебя. Я больше никогда не хочу видеть тебя. Ох. Она попыталась придумать что-то ещё, но не смогла. Поэтому быстро вышла в коридор и устремилась вниз по лестнице, пока он ошеломлённо замер на месте. Потом он устремился следом. "Эйлин", крикнул он. "Вернись, Эйлин, не уходи". Но это лишь подстегнуло её. Она распахнула дверь, захлопнула её и выбежала в темноту с мокрыми глазами и рвущимся на части сердцем. Значит, таков был конец её прекрасной Девичьи мечты. Её собственное прошлое швырнули ей в лицо ради защиты других женщин. Ей дали понять, что она ничем не лучше их. Это была последняя соломинка. Она задыхалась и всхлипывала на ходу, заверяя себя в том, что никогда не вернётся и больше никогда не увидит его. Но ей пришлось это сделать, потому что Каупер вот выбежал на улицу и погнался за ней. На этот раз уверен, что несмотря на всю свою неправоту, он не сможет допустить, чтобы всё закончилось подобным образом. Она всё же любила его, думал он. Теперь она возложила на алтарь своей любви все дары его страсти и привязанности к ней. То, что случилось, было несправедливо. Он должен был убедить её, чтобы она осталась. Наконец он поравнялся с ней и подошёл ближе под тёмной сенью деревьев в середине ноября. "Эйлин", сказал он, обняв её за талию и привлекая к себе. "Дорогая моя, дражайшая Эйлин, это просто безумие. Ты сейчас не в своём уме. Не уходи." Не покидай меня. Я люблю тебя, разве ты не понимаешь? Разве ты не видишь? Не убегай от меня. И, пожалуйста, не плачь. Я очень люблю тебя, и ты это знаешь. Я всегда буду любить тебя. Вернись же и поцелуй меня. Я стану лучше, клянусь. Дай мне ещё один шанс, и ты сама убедишься в этом. Пошли отсюда. Ладно. Вот, моя девочка, моя Эйлин, пошли со мной, пожалуйста. Она упорно двигалась дальше, но он удерживал её, поглаживая её руки, шею и лицо. "Эй, Лин", взмолился он. Она потянулась с такой силой, что он был вынужден шагнуть вперёд и заключить её в объятия. Всхлипывая, она стояла перед ним, всё ещё страдающая, но по-своему счастливая. "Я не хочу возвращаться", возразила она. Ты больше не любишь меня. Так что позволь мне уйти. Однако он продолжал удерживать её до тех пор, пока она не прислонилась головой к его плечу, как раньше. Не заставляй меня возвращаться домой сегодня вечером, наконец сказала она. Я не хочу. Я не могу. Отпусти меня в центр. Может быть, потом я вернусь. Тогда я отправлюсь с тобой, ласково предложил он. Это неправильно. Я должен сделать массу вещей, чтобы замять этот скандал, но я всё равно буду с тобой. И они вместе направились к остановке конного трамвая. Глава 20. Человек и сверхчеловек. Печальный итог большинства любовных союзов, кроме самых прочных, Этих багряных цветов страсти, распускающихся лишь ради трагического увядания, состоит в том, что они не выдерживают житейских бурь, неизбежно настигающих их. Рита Сольберг, несомненно испытывавшая глубокое чувство к Каупервуду, тем не менее вовсе не была совершенно зачарована им, и этот удар по ее гордости и самолюбию послужил сильным успокоительным средством. Такое сокрушительное разоблачение, свидетельствовавшее не только о её неосторожности, но и о неумении принять во внимание саму возможность подобной катастрофы, оказалась превыше её сил. Она была глубоко уязвлена и взбешена тем, как беспечно и небрежно сама попалась в ловушку миссис Каупервуд, которая надругалась над её красотой и превратила её в посмешище. Эта женщина была чудовищем, настоящим демоном в юбке. Собственная физическая слабость в данных обстоятельствах не расстраивала Месси Солберг. Скорее, это служило доказательством её более возвышенного характера. Тем не менее, она была жестоко избита, её красота растоптана, и этого было достаточно. В тот вечер в санатории Лейкшор, куда её отвезли на лечение, её занимала только одна мысль: убраться подальше до тех пор, как всё это не закончится и постараться успокоить свои расстроенные чувства. Она больше не желала видеть Сольберга, как впрочем и Каупервуда. Подозрительный Гаррельд, стремившийся докопаться до истины, уже начал донимать её вопросами о странном нападении Эйлин и о его возможной причине. Но когда прозвучало имя Каупервуда, Сольберг несколько поумерил свой тон, ибо независимо от своих подозрений, он был не готов к ссоре с этим необыкновенным человеком. Я Крайне сожалею об этом несчастном происшествии, сказал Кауппер, вот когда посетил их с кратким визитом. Честно говоря, я не подозревал, что моя жена способна на такие неуравновешенные выходки. Миссис Сольберг, я искренне надеюсь, что вы не очень сильно пострадали. Если я что-то могу сделать, что угодно для каждого из вас. Тут он дружелюбно посмотрел на Сольберга. То с радостью сделаю это. Как вы отнесётесь к тому, чтобы на короткое время отвезти миссис Сольберг в санаторий, где она сможет отдохнуть? Я готов оплатить все издержки, связанные с её выздоровлением. Сольберг, погружённый в свои мрачные думы, ничего не ответил и только хмуро отвернулся. Рита несколько ободрённая присутствием Каупервуда, но ни в коей мере не успокоенная его словами, сомневалась и колебалась. Она боялась, что между двумя мужчинами произойдёт ужасная сцена. Поэтому она заявила, что ей уже лучше и что всё будет в порядке, но она не хочет никуда уезжать, и ей хочется побыть одной. Всё это очень странно. Угромо произнёс Солберг через некоторое время. Я этого не понимаю. Почему она так поступила? Почему она говорила такие вещи? До сих пор мы были вашими лучшими друзьями. Теперь она внезапно нападает на мою жену, говорит все эти ужасные вещи? Но, мой дорогой мистер Солберг, как я уже сказал, моя жена была не в своём уме. В прошлом она уже была подвержена таким припадкам, хотя они никогда не оказывались такими буйными, как сейчас. Она уже вернулась в нормальное состояние, но ничего не помнит. Но, наверное, если мы собираемся поговорить о делах, то лучше выйти в коридор. Вашей жене нужен полноценный отдых. Когда они оказались за пределами комнаты, Каупервуд с блестящим самообладанием продолжил свою речь. Итак, мой дорогой Солберг, что я могу сказать? Чего вы от меня хотите? Моя жена выдвинула массу безосновательных обвинений, не говоря о том, что она самым тяжким и позорным образом оскорбила вашу жену. Я уже говорил, что невыразимо сожалею об этом. Уверяю вас, миссис Каупервуд страдает от приступов навязчивых фантазий. Насколько я могу понять, здесь абсолютно ничего нельзя поделать, кроме как забыть об этой неприятности. Вы согласны со мной? Гаррельд мысленно извивался в тисках затруднительной ситуации, в которой он оказался. Он понимал, что его собственная позиция не является несокрушимой. Рита уже не раз укоряла его в супружеской неверности. Теперь он начал выжица и бахвалиться одновременно. Всё это приятные слова для вас, мистер Каупер, вот с вызовом сказал он. Но как насчёт меня? В каком положении я оказываюсь? Но ну, я не знаю, что и думать. Всё это выглядит очень странно. А что, если ваша жена говорила правду? Что, если моя супруга изменяла мне с кем-то другим? Вот что я хочу выяснить. Если это правда, то я я Я даже не знаю, что сделаю. Я очень вспыльчивый человек. Каупер вот едва не улыбнулся, несмотря на своё желание избежать огласки. Угрозы Сольберга ничуть не пугали его. Послушайте, неожиданно сказал он и резко посмотрел на музыканта, решив взять быка за рога. Если подумать, то вы находитесь в таком же деликатном положении, как и я. Если это происшествие получит огласку, то последствия коснутся не только меня и миссис Каупервуд, но также вас и вашей жены. Если я не ошибаюсь, ваши дела тоже обстоят не лучшим образом. Вы не можете очернить вашу супругу, не очернив самого себя. Это неизбежно. Никто из нас не совершенен. Со своей стороны, Я буду вынужден доказывать безумие миссис Каупервуд, но я могу без труда сделать это. Если в вашем прошлом есть что-либо нежелательное для огласки, это не может долго храниться в секрете. Если вы готовы обо всём забыть, то я готов щедро обеспечить вас обоих. Но если вы решите причинить неприятности и вытащить это дело на свет, то я переверну все камни ради того, чтобы защитить мою семью и выйти из ситуации с наименьшими потерями. Но тогда уж пеняйте на себя. Что? воскликнул Сольберг. Вы мне угрожаете? Вы пытаетесь запугать меня после того, что миссис Каупервуд говорила о вашей связи с моей женой, да ещё говорите о моём прошлом? Мне это нравится. Ха. Мы ещё посмотрим. Да что вы знаете обо мне? Ну что же, мистер Сольберг, спокойно ответил Каупервуд. Например, я знаю, что ваша жена уже давно не любит вас, что вы живёте на её деньги, как пенсионер, и что за последние годы вы изменяли ей как минимум с шестью или семью женщинами. Я уже несколько месяцев выступал в роли финансового советника вашей жены. И за это время с помощью сыщиков узнал много интересного об Анне Стелмах, Джесси Ласка, Берти Рис, Джорджи Дьюкойн. Стоит ли продолжать? В сущности, у меня есть изрядное количество ваших писем. Ах, вот как, воскликнул Сольберг, пока Каупер вот сверлил его взглядом. «Значит, вы и впрямь распутничали с моей женой?» «Значит, это правда?» Ха, «Прекрасная ситуация. А теперь вы наезжаете на меня с ложью и угрозами. Ха! Мы еще посмотрим, кто кого. Посмотрим, что я смогу сделать. Подождите, пока я не посоветуюсь со своим адвокатом, и тогда сами увидите». Каупервуд смерил его холодным рассерженным взглядом. То за осёл, подумал он. Послушайте, сказал он для пущей надёжности, побуждая Сольберга спуститься в нижний коридор и наконец выйти на улицу перед санаторием, где два газовых фонаря беспорядочно вспыхивали и угасали на ветру в темноте. Вы явно настроены на дальнейшие неприятности. Вам недостаточно моих заверений, и вы не желаете верить мне на слово. Ладно, очень хорошо. Давайте предположим, что миссис Каупер вот вовсе не безумна, что она говорила чистую правду, и я действительно позволил себе согрешить с вашей женой. Что с того? Что вы сделаете? Он с лёгкой насмешкой смотрел на Сольберга до тех пор, пока тот не вспыхнул. Ха! театрально воскликнул он. Я убью вас. Вот что я сделаю. Потом я убью её. Я устрою страшную сцену. Просто скажите, что всё это правда, и тогда вы увидите. Ну, конечно, холодно отозвался Каупер вот. Так я и думал. Я верю вам. Именно поэтому я подготовился к тому, чтобы уладить наши дела по вашему желанию. Он сунул руку в карман пальто и достал два маленьких револьвера, которые прихватил из дома для этой цели. Оружие влажно блестело в темноте. Видите, продолжал он. Я готов уберечь вас от трудностей, связанных с дальнейшим расследованием, мистер Солберг. Каждое слово, произнесённое миссис Каупер вот сегодня вечером, и я говорю это с полным пониманием того, что это значит для вас и для меня. Чистая правда. Она не более безумна, чем я сам. Ваша жена живёт со мной в квартире на северной стороне, хотя вы не сможете этого доказать. Она любит меня, а не вас. Итак, если вы желаете убить меня, то вот оружие, он протянул руку. Выбирайте. Если мне суждено умереть, то, возможно, вы умрёте вместе со мной. Эти слова прозвучали так твёрдо и невозмутимо, что Сольберг, который в глубине души был трусом и не больше стремился к смерти, чем любое другое здоровое животное, моментально побледнел. Вид холодной стали пугал его. Рука, протягивавшая оружие, была твёрдой и неподвижной. Дрожащими пальцами он взял один револьвер. Металлический голос, звучавший в его ушах, отнимал у него жалкие остатки мужества. Теперь Каупер вот приобретал черты действительно опасного человека, почти демонические пропорции. Сольберг отвернулся в смертельном испуге. "Боже мой!" воскликнул он, дрожа, как осиновый лист. "Вы хотите убить меня, да? Я не желаю иметь ничего общего с вами!" Я не хочу говорить с вами. Мне нужно увидеться с адвокатом. Нужно сначала поговорить с моей женой. Нет. Не нужно, откликнулся Каупер вот и крепко взял его за руку, когда он повернулся, собираясь уйти. Я не собираюсь делать вам никаких паблажек. Я не собираюсь убивать вас, если вы не собираетесь убить меня. Но я собираюсь заставить вас хотя бы раз прислушаться к голосу разума. Я ещё кое-что скажу, а потом закончу. У меня нет никакой враждебности к вам. Я хотел дать вам шанс, хотя вы мало этого заслуживаете. Начнём с того, что обвинение, выдвинутое моей женой, совершенно ничтожно. Я признался в измене лишь ради того, чтобы увидеть, что вы собой представляете на самом деле. Вы больше не любите вашу жену, а она не любит вас. Вы нехорошо обходитесь с ней. Тем не менее, у меня есть весьма доброжелательное предложение для вас. Если вы вдруг захотите покинуть Чикаго и оставаться где захотите в течение 3 лет или ещё больше, Я гарантирую вам, что буду выплачивать по 5 тысяч долларов 1 января каждого года. День в день. 5 тысяч долларов. Вы слышите? Или же вы можете оставаться здесь, в Чикаго, и тогда я буду выплачивать 3 тысячи долларов ежемесячно, в рассрочку или ежегодно, как пожелаете. Но и вы должны крепко запомнить это. Если вы не уедете из города или не станете держать язык за зубами, если вы предпримете хотя бы один необдуманный ход против меня, то я убью вас. И это будет неизбежно. Теперь я хочу, чтобы вы убрались подальше отсюда и вели себя хорошо. Оставьте вашу жену в покое. Приходите ко мне завтра или послезавтра. Деньги для вас найдутся в любое время. Он сделал паузу, пока Сольберг смотрел на него круглыми, остекленевшими глазами. Это было самое поразительное приключение в жизни музыканта. Человек, стоявший перед ним, был либо дьяволом, либо князем мира сего, либо тем и другим одновременно. Боже милостивый, подумал он. Он сделает это. Он действительно убьёт меня. Потом до него дошла ошеломительная альтернатива. Пять тысяч долларов в год. Ну, почему бы и нет? Его молчание было знаком согласия.